В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Вановского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов, сохранившей в программе древнегреческой. Пастернак «Люди и положение». Примечание. Реформа министра народного просвещения Вановского 1901 год радикально изменила систему российского образования. В частности, одним из ее пунктов была отмена преподавания греческого языка в большей части классических гимназий. Греческий язык впервые был сделан необязательным при поступлении в университет. Конец примечания. М5Г Три белой жести знака в окружении дубовых листьев. Кокарда гимназиста. Те же три знака выбиты на металлической пряжке ремня черной кожи. Каждая гимназия имеет свой обязательный номер. М.5.Г. Московская пятая гимназия. Еще добавляется при этом, в отличие от всех других гимназий, слово «классическое». Значит, с греческим языком с четвертого класса. Гимназия помещалась в двух смежных зданиях на углу Поварской и Большой Молчановки, в старом ампирном угловом особняке князей Голицыных с фасадом по Поварской и в пристроенном к нему уже в конце прошлого века для нужд гимназии корпусе по Большой Молчановке. Углом своих стен объединенное здание обнимало гимназический двор, По поварской вдоль ограды росло несколько старых лип. Двор примыкал свободной стороной к кирпичной стене соседнего участка, церкви XVII века Симеона Столпника. Пастернак А.Л. Воспоминания. Страницы 156-157. Исправность в посещении посредственная. Исправность в приготовлении уроков – похвальная. Исправность в исполнении письменных работ – исполнял тщательно. Исправность относительно внимания в классе – был всегда и весьма внимателен. Из ведомости экзаменов на аттестат зрелости ученика Московской пятой мужской гимназии за 1908 год. Смолицкой. Пастернак-гимназист. «Быть знаменитым некрасиво» Пастернаковские чтения, выпуск 1, Москва, 1992 год, страница 232 «Летом я всегда у дяди Ленчика на даче В комнатах пахнет чужим По вечерам абажур Тысячи мошек кружатся вокруг света Кушают чужое, не так, как у нас Гречневую кашу, например» Боря очень нежный, но я его не люблю. Тетя все время шепчется с дядей и мамой, и есть слух, что мне придется выйти за него замуж. Это меня возмущает. Я не хочу за него, я хочу за чужого. Но Боря любит и прощает. Я гуляю с меньшим кузеном Шуркой, и тот, затащив меня в кусты, колотит, а выручает всегда Боря. Однако я предпочитаю шурку. Мы играем в саду. Запах гелиотропа и лилий, пахучий, На всю жизнь безвозвратный. Там кусты, и в них копашим мы, дети. Это лианы, это дремучие леса, Это стены зарослей и листвы. Как непроходимы чаще кустов, Сколько близости с травой и цветами, «Сам первый театр. Я сочиняю патетические трагедии, а Шурка, ленивый и апатичный, нами избиваем. Мы играем, и Боря и я одно. Мы, безусловно, понимаем друг друга». Мы проводили лето с пастернаками в Калужской губернии. Рядом жили скрябины. Боря был культурный, очень развитый мальчик». Он уже читал Спенсера и Смайлса, и, как мы шутили, проверял систему своего воспитания. Я ссорилась с ним невероятно. В тайне я тяготела к игре в бирюльки и качелям, а Боря изучал вопросы метрики и стихосложения. «Вот вздор», — говорила я, — «на свете есть тысячи размеров». «Ну, назови», — предлагал он. «Дактили, хореи, ямбы, анаписты...» Шло перечисление. «Какие же ты знаешь еще?» «Да миллион», — отвечала я. «Есть миллионы стихов». Но Боря был добр и юродив, как все пастернаки. После ссоры и моей брани он заходил в детскую, у него уже были две сестрички, становился посередине и с надрывом восклицал «А все-таки я тебя люблю!» Фрейденберг. «Воспоминания». «Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 19. Примечание. Фрейденберг приходилась Пастернаку кузиной. Ее мать, Анна Осиповна, была родной сестрой Леонида Осиповича Пастернака. Конец примечания. Итак, на дворе зима. Улица на треть подрублена сумерками И весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонится вихрем фонари. Дорога из гимназии, имя Скрябина. Все в снегу. Соскакивает с мне на закорки. Я на крышке ранца заношу его домой. От него натекает на подоконник. Обожание это бьет меня.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 Отец снял дачу в Оболенском, близ Малой Ярославца, по Брянской, ныне Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами. Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пароли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес. Божий, Господи, сил! Чем он в то утро был полон? Его по всем направлениям пронизывало солнце. Лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, На его поднимающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто-громко, а потом постепенно затихает, и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящие чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень, и перелетали светки на ветку и пели птицы, Носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче. Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание до безумия, разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес. Он, Скрябин, часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силу инерции в припрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, не доставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском. Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, а морализм — нитшианство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились. Мне было двенадцать лет. Половина их споров я не понимал, но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Пастернак. Люди и положение. Из поэмы «905 год». Как-то раз, когда шум за стеной Как прибой не ослабен, Омут комнат недвижен И улица газом жива. Раздается звонок. Голоса приближаются. Скрябин! О, куда мне бежать От шагов моего божества! 1926 год.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 Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и ключком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свечением пюпитра, еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющей готовности, ничем на земле невознаградимой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной месницкой, чтобы его воротить». Или еще раз увидеть? Пастернак. Охранная грамота. Московское декабрьское вооруженное восстание, как известно, началось 8 декабря. Для меня и брата оно началось гораздо раньше. Во-первых, потому что все, что только еще подготовлялось и собиралось, и чему живым свидетелем были классы училища по существу давно закрытого Сплачивалась и бурлила своей не школьно-живописной Или архитектурной жизнью, а совсем-совсем другой. Пастернак А.Л. «Воспоминания» Страница 227 Из поэмы 905 год «Мы играем в снежки, Мы их мнем из с неба единиц». И снежинок, и толков, в присущих паре, этот оползень царств, это пьяное паденье снега, гимназический двор на углу Поварской в январе, что ни день, то метель. Те, что в партии смотрят орлами, это в старших, а мы безнаказанно греку дерзим. Ставим парты к стене, на уроках играем в парламент и витаем в мечтах в нелегальном районе грузин. Снег идет третий день. Он идет еще под вечер за ночь, проясняется. Утром громовый раскат из Кремля. Попечитель училища на смерть Сергей Лесаныч, я грозу полюбил в эти первые дни февраля. 1926 год. Но где же Борис? Куда он исчез, не сказавшись, никому и не спросясь, в то время, как, это всем известно, на улицах было крайне неспокойно? И то тот, то другой, с нашего же двора, выходивший на улицу, попадал либо под обстрел, либо под копыта драгун, либо, в лучшем случае, под огневой удар на гайке от тяжкой казака, Но Борис исчез. Он пропадал долго, и мне самому стало уже не по себе. Ему было всего пятнадцать лет, еще мальчик, а характер у него был, слава тебе Господи, что у взрослого. Переубедить его иной раз было немыслимо трудно. Куда он мог сбежать? Но тут, к общему нашему счастью и сущей радости, вдруг знакомо хлопнула входная дверь и появился в створе комнатной сам Борис. Но в каком виде? Фуражка была смята, шинель расстегнута, одна пуговица висела на треугольнике вырванного сукна, хлястик болтался на одной пуговице, а Боря сиял, уже одним этим выделив себя из всей группы вокруг лампы. Из его пока еще бессвязных рассказов, более восклицательных, Постепенно уяснилось, что он, выйдя на Мясницкую и пройдя несколько вниз к Лубянке, столкнулся с бежавшей от Лубянки небольшой группой прохожих. В ней были и женщины, подхватившие в ужасе и Бориса. Они бежали, по-видимому, самого Фуркасовского, от патруля Драгун, явно издевавшихся над ними. Они их гнали, как стадо скота на неполной рыси, не давая, однако, опомниться. Но тут, у Банковского, где с ними столкнулся Борис, их погнали уже не шутя, и на гайки были пущены в полный ход. Особенно расправились они с толпой как раз у решетки почтамбского двора, куда та тщетно пыталась вдавиться. Пастернак А.Л. Воспоминания. Страницы 226 -я, 227 -я. Еще большее настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу. Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон. Участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона. По отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящиеся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами Исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда, двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминованные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомство за сахарный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, Говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада. Слушал Вагнера. Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою елку и делил музыку на три периода. На музыку животную до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде – и музыку будущего после себя. Пастернак. Люди и положение. Я уже перебывал здесь почти во всех музеях и вообще очень близко ознакомился с Берлином. Насколько здесь легко попасть на выставку, в музей и концерты, настолько трудно достать билет в оперу. Для всего Берлина есть только один оперхаус. У кассы стоят уже Шесть часов утра. И для того, чтобы достать какое-нибудь место, надо встать в пять часов, и за отсутствием конок в такой ранний час идти пешком из Шарлоттенбурга в Берлин. Такой утренний эмоцион я проделывал уже 4 раза. Число без возведения в степень. Пастернак Ригу. 7-20 февраля 1906 года. В берлинский период жизни брат мой окончательно был покорен музыкой Вагнера. Уже в Москве он Вагнером увлекался. С некоторых пор, когда уяснилось, что будущим брата будет музыка и деятельность композитора, ему стали дарить ноты. В его шкафу красовались в красивых изданиях, в красивых с золотом переплетах клавиры некоторых опер Вагнера. Но не столько брат, сколько наша мать, часто и по многу проигрывала отрывки из них. Так что многое из вагнеровых опер стало мне хорошо знакомым. Брат играл мало, предпочитая импровизировать и что-то свое сочинять, видя себя в будущем не исполнителем, а именно композитором. Потому, не думая вовсе о развитии техники игры, он ею абсолютно не владел». Года за два до Берлина он начал брать серьезные уроки теории и гармонии у известного в Москве музыкального критика, теоретика и композитора Энгеля. Пастернак А.Л. Воспоминания. Страница 246. От немцев я стараюсь выжать все те соки, которые мне могут быть полезны. То есть учусь у них всему, чему могу. Много читаю. Все родственники разъехались, и двоюродная сестра. Часто переписываюсь с нею. Об этом удивительном человеке я еще поговорю с тобой, когда увижусь, если ты только поймешь тот язык, на котором я с тобой буду говорить на эту тему. Пастернак, Ригу. 20-29 апреля, 3-12 мая 1906 года. «Сегодня иду в первый раз в университет, где от скуки запишусь на философский факультет. Слушаю там историю музыки. Ей-богу, не вру! Только, вернее, я не записался, а надуваю доверчивое германское правительство. Лезу прямо в аудиторию, как свой человек». Пастернак Ригу, 13-25 мая, 1906 года.